Глава 20. -е. О квестах, запасах и наборе по объявлению. Орг-посудомойщик пролетарил на своем рабочем месте, был хмур, неразговорчив и выдыхал вонючий до крайности перегар. Чифу в очередной раз возблагодарил карму за принятое некогда решение снизить обоняние до минимума. Находиться с ударником тряпки и ёршика в одном помещении так было почти невозможно. «Привет», – поздоровался огнемак. «Поговорим?» «Угу», – буркнул Орк. «Но только с тобой. Этот. Пусть уйдет». Посудомойщик швырнул очередной стакан в бочку с бурокоричневой едкой мыльной гадостью, в которой то ли мыл, то ли растворял посуду навсегда. Отер лапище клетчатой тряпкой, очень похожий на шотландский килт презренного клана кэмбелов и уставился над Чифу. Барсук пожал плечами под средним шаром костюма снеговика с большой морковкой и вышел. Корнет появился минут через десять. «Ну?» – рассказал длинную историю, но короткими фразами. «Суть в том, что у него есть какая-то книга, вернее, книга, и он хочет...» просто жаждет с ней расстаться. Вот только сама книга, хоть и принадлежит посудомойщику, лежит не у него. На последней ступени валяется. А вот и нет, о ступенях вообще ни слова. Книга у бармена, который, по словам посудомойщика, конченый гад и сволочь. Хоть и какой-то там его родственник по бабушкиной линии. В общем, посудомойщик не всегда был таким жалким, да и бармен тот еще тип. В городе они живут лет шесть всего а до этого были искателями приключений, отколовшимися от Орды. Бандитами, то есть. Откололось тогда их примерно с десяток под командованием сержанта атамана Бармана. Полгода побродили по Кемерии, пока вдвоем не остались. И только тогда на вырученные честным грабежом средства открыли вот этот кабак. Душесчипательная история, заключил Тануки. И при чем тут книга? Книгу посудомойщик то ли при очередном разделе трофеев получил, то ли она всегда его была, неважно. Важно, что как раз перед профессиональной переориентацией посудомойщик умудрился потерять любимый ятаган бармена за что неоднократно был бит, обобран до нитки и назначен на эту унизительную должность. Теперь он надеется, что если вернет атаману ятаган, тот его простит и, может быть, даже уволит. И вернет взятые в плен вещи, в том числе оружие и книгу. Но это понятно. И где искать ятаган? Погибший росток Иггдрасиля, это дамш такой. Или инст, я так и не понял, в чем между ними разница. В километрах в десяти от города и в двух от твоей пещеры трех. Давай скину координаты, так что нам некоторое время по пути. Просто точка на карте, без пояснений. Странно, на моей название прописалось. Наверное, потому что у тебя квест. Ладно, фиг с ней. «Давай я тебя провожу, но сегодня в пещеру трех не пойду. Во-первых, через три часа встречаюсь со Фрасотом, А во-вторых, одному там все равно делать нечего. Я описание квеста почитал, пока тебя ждал. Там три претендента должны иметься, а то магия призыва не сработает. И только одному самому везучему маунт достанется. Так что мне компанию нужно искать». «И где?» «Без гида плохо», — вздохнул Тануки. Он хоть и жлоб и разводила на донат, но на такие вопросы быстро отвечал. А теперь даже не знаю. Пображу по городу, поспрашиваю, но все равно не сегодня. У тебя все с собой? Ничего докупить не нужно? Не то чтобы нужно, но можно. Только не покупать, а обучиться. Здесь недалеко. В этом городе вообще все недалеко. Живет огнемак-учитель. Там вообще квартал волшебников, и мой наставник от коллектива не отрывается, заглянем? Пойдем. Думаешь, он тебя так просто обучит, без квеста? Гайды говорят, что да. По крайней мере, стандартным заклинаниям. Вот после сотого, когда вторую специализацию начинаешь качать, будет сложнее. Дело не заняло и получаса, и обошлось всего в 20 юаней. Зато Корнет обзавелся пятью новыми скиллами и одним полезным навыком. Пока огнемак проходил курс молодого бойца... Барсук читал форумы и вообще занимался самообразованием. «Витаминок отсыплешь?» — спросил Корнет, когда рассказал о новых возможностях. «Уверен, что хочешь?» «Не уверен. Но там на ступенях мы точно надолго задержимся. А вдруг Порвунах не рассчитает и еда закончится?» «Вряд ли он может не рассчитать. Он показался очень... предусмотрительным». «Это да!» Но это не отменяет того факта, что он ПКшник, псих и кандидат в гелет. Мало ли, что у такого перемкнет. И вообще тебе что, жалко? Да нет, конечно, вот, держи. Пять штук. Мне и трех хватит. Спасибо. Кстати, помнишь, мы зелье бодрости заказывали? Я уже забрал. Десять штук. Еще по пути в таверну дать? Ага, тоже три. Все, теперь я готов. Го? Свитком? но не пешком же. Разоримся мы на этих порталах. Телепорт сработал штатно, что неудивительно. Твинг-порталист, даже прячься он где-то поблизости, навредить в пределах городской черты не мог. Полянка, на которой они оказались, была зеленой, ласковой и полностью безопасной. Самыми страшными животными в округе были ежики, поголовно второго уровня. Нам туда, сказал Карнэнс, ориентировавшись по карте, метров семьсот. Огромный пеньок метров четыре высотой и двадцати в поперечнике совершенно не походил на росток мирового древа, хотя других великанских растений в округе не наблюдалось. Остальные насаждения были вполне стандартных размеров. Э, так посудомойщик тебя в пень послал? Похоже на то. А как в него войти-то? Друзья обошли пеньок по кругу. Ничего похожего на дверь или хотя бы лаз. Корни пня очень плотно врастали в почву, не оставляя щелей, в которые мог пролезть хоть кто-то крупнее средней упитанности мыши. «Может, сверху?» — предположил Огнимак. «Сейчас проверю». Тануки выпустил когти и легко взобрался на четырехметровую высоту. «Здесь люка нет!» «И что делать?» «Понятия не имею. Орк не пояснял?» Нет. Сказал, что Ятаган потерян где-то в этих краях. Но Парвунах говорил, что данжи постоянно меняются, так что, думаю, орк поврет. И никакого Ятагана нет вообще. Да это и не важно. Нам главное внутрь попасть. Не нам, а тебе. Это же Соло-данж. Точняк, слезай и отойди. Думаешь, сработает? Хз, посмотрим. Ну, может, хоть что-то штатно сработает, пробурчал Тчифу а то в последнее время вообще все криво. Он легко спрыгнул с пенька и отошел метров на десять. «Ничего, еще отойди!» «Если еще чуть-чуть, я с полянки вообще!» И тут прилетевшая из кустов стрела на вылет пробила Карнету голову и вонзилась в пенек. «Слушай, вот почему именно меня всегда первым убивают?» Пожаловался огнемак, поднимаясь и отряхивая с красной мантий налипший мусор. «Потому что ты тряпка, и тебя по определению нужно выводить из расклада первым. Не трогай меня, пожалуйста, дай отлежаться, а еще лучше зелье бодрости подай». «Я думал, ты баночку эликсира засадил уже», — сказал Корнет, копаясь в инвентаре. «Нет, мне и витаминки хватило». Барсук судорожно забулькал принятым от друга зельем. Барбодрости прямо на глазах наливался желтизной. Отложу до пещеры, а то мало ли. Я и так уже лысый. От этой дряни вполне могут щупальца вырасти или глаза по всему телу. Это да. Но дополнительные глаза нам бы не помешали. Может, заранее этих двоих увидел бы. Троих. С ними еще дроу был, но я снова не успел. Когда я о не себя не контролирую, знаешь же, демон сам приоритет цели устанавливает. И, черт побери, всегда неправильно. Нужно было сначала портальщика валить, а потом уже лукаря. А так и нульчик свалил, и этого темного эльфа с собой утащил. «Странные они», — сказал Корнет, шрудя ногой окровавленные останки того, что совсем недавно было лукарем, известным товарищем как Печкин. «Зачем это делать? Знали же уже, что так просто нас... тебя не одолеть?» «Сам не понимаю», — пожал плечами тчифу. Может, дурные? Может, просто упертые? А может, рассчитывали на что-то, чего не случилось, или просто не судьба? Знаешь, я вот думаю, не стоит нам разделяться. Подловят. Они и с тобой подловили. И ты уж не обижайся на твоем левеле. Ничем помочь не сможешь. Единственная надежда на амулет Тони. А вот пропаровозит тебя по рвунах несколько дней, и хоть с твинками этими на равных сможешь биться а за меня не переживай. Я понял, в чем ошибка и больше не повторю». «И в чем?» «Мы прямо из города протонулись, а у них порталист. Он легко путь отследил и за нами ломанул, вот и весь секрет. В другой раз из личной комнаты будем прыгать». «Да, это выход», — согласился Карнет. «Что теперь делаем?» «Теперь?» «Теперь я возьму вот этот труп и двину в огнищелку. Может, Афросоц не зайдет и свой ритуал повторит?» А ты будешь пенек простукивать. Где-то же у него должен быть вход. Резервное место встречи тоже. А как? Да просто. Помню, френд-чат на сегодня кончился. Мы же в пате. Найдешь дырку и рви группу, и я сразу пойму, все получилось как надо. Хоть раз. У Карнета получилось, а вот у Барсука снова нет. Может, трупы вообще из локации в локацию таскать нельзя? Может, местная луна была в местном козероге, а может, тело сначала нужно было в цинк закатать. Но так или иначе, когда Барсук очутился в огнещелке, от дохлого Печкина с ним приехали только уши. Барсук внимательно рассмотрел их, отметив свежеприобретенный на огнемаге статус ПК, и сунул в инвентарь. «Стоит гильдию палачей посетить», — пронеслась мысль, — «а то скоро весь барабан этой мерзостью забьется». Да и задание на себя как-то отменить. Может, взятку дать или еще что? Встреча с Афросотом ради разнообразия прошла почти нормально. Пока Тануки шлифовал выплавленные эфритами заготовки, три подручных дьявола устроили геноцид подчиненным бесам и отжали у них новые вилы. Инцидент произошел, когда Чозанахер предложил Шозанахеру вместо сотрудничества с жалким смертным сожрать этого самого смертного напополам. Третий дьявол, Чозанахер, тоже пожелал поучаствовать, но Тчифу был смертным некрупным, и на троих его бы явно не хватило. Произошла небольшая буча, которую присек фрасот, лично настучав заместителем по бараньим рогам. После чего, не особо стесняясь, пообещал честно разделить смертного на всех согласно левелу, статусу и заслугам. Но не прямо сейчас, а когда тот исчерпает свою полезность. Барсук, не особо вдаваясь в обсуждаемые на служебной пятиминутке темы, продолжал работать. Задерживаться в огнещелке не особо хотелось, пусть здесь он и был под прикрытием высокоуровневого РБ. Когда запас болванок перевалил за третью сотню, а вылепленные фритами раскаленные бублики все продолжали поступать, Тануки решил, что пока хватит. Напильником он и в пещере трех поработать сможет. А сейчас требовалось получить от наивного архидьявола как можно больше крайне редких и крайне мощных скиллов. Дело было вовсе не таким простым, как могло показаться, и очень утомительным. Двухпроцентная вероятность срабатывала, как и положено, примерно один раз из пятидесяти, Из трех сотен металлических дырявых бляшек вышло пять заряженных на три прыжка по огнещелке амулета и два, позволяющих переместиться четыре раза. Афросот внимательно следил за результатом и выхватывал амулет из рук Тануки, как только удача тому улыбалась. Отходы производства с волной пламени, огнедышащим черепом, провалом в гиенну, яростью лавы, призывом саламандры и прочее его не интересовали абсолютно. Может, считал, что подчиненные так крутые, не стоит их усиливать сверх необходимого. Может, опасался предательства и удара в спину и не хотел давать им в лапы собственные боевые скиллы. А может, полагал, что в большом количестве вариантов применения амулетов запутаются даже заместители. Так или иначе, барсук не стал его переубеждать и под шумок обзавелся почти тремя сотнями амулетов с огненной магией высших грейдов. «Карнет будет счастлив», — подумал Тчифу. С его бонусами огнемага, посохом и сферой эти заклы вообще почти имба. А учитывая, что амулеты при использовании не требуют маны и не имеют срока отката, таки совсем читерство. Особенно на нубских уровнях, с которых еще выбираться и выбираться. По ходу дела кончилось действие витаминки, и Тануки со следующей. Эликсир бодрости, принятый еще раньше, на рост щупалец никак визуально не повлиял только цвет кожи изменился с коричнево-черного на серо-зеленый и появился периодический тремор, отчего Тчифу стал непроизвольно подмигивать всем подряд. Архидьявол даже предположил, будто барсук хочет обсудить что-то наедине и пинками выгнал из эфритни всех, включая эфритов. Недоразумение быстро разрешилось, но скорость производства адамантитовых бубликов упала. Некоторым созданием огня, не дотягивающим и до 180 уровня, пришлось долго регенерировать после мотивирующих пенделей. Тем не менее, процесс шел довольно споро. Пока барсук заряжал три сотни амулетов, бесы были подвергнуты геноциду еще трижды. Количество необработанных заготовок далеко перевалило за полторы тысячи. И теперь они занимали в барабане почти все свободное место. Да и весили адамантитовые бублики гораздо больше пушинок. Но инвентарь все еще был вполне подъемным, хоть и немного сковывал движения. А вообще требовалось обзавестись нормальной сумкой, качественно режущей вес помещенных в нее предметов. А барабан оставить для призыва зомби-гоблина. Кстати, ему можно будет и сумку вручить, подумал Тчифу. Зачем самому надрываться? Короче говоря, примерно к десяти часам вечера следующего дня барсук, груженный амулетами суберумелками, могущими превратить любого посредственного пиромана в неудержимую машину смерти и разрушений, а также кучей адамантитовых заготовок, вернулся в Гранд Галеон чем не улучшил настроение гоблину-бармену, который надеялся, что оба его постояльца сгинули навек. Разгрузившись, Тчифу нацепил уже изрядно потасканный костюм снеговика и вышел в город. Сегодня было нужно найти спутников, готовых сопроводить его по квесту, или в крайнем случае организовать таковых. Архидьявол оказался знаком с основными принципами торговли, такими как предоплата и авансирование. И если потребуется новая плеть плоти, а то и две – Проблема не предвиделась. Начать, конечно, стоило с аукциона. Некоторые лоты продались, а по оставленным заявкам пришли предложения. Денег по нынешним временам пришло немного, всего две с половиной сотни юаней. Зато у местных игроков обнаружились целых шесть неизвестно откуда взявшихся в Кимерии книг на класс Тануки. И они их продавали внезапному покупателю совсем недорого. От сотни до трех юаней за штуку. За седьмую книгу сбрендивший с ума идиот просил немного немало 5 мало миллионов, и ее барсук не купил. Книги все как одна оказались крайне полезные, и ТЧИФУ прямо расстроился, что их так мало. А еще тому факту, что до ближайшего профильного наставника отсюда много тысяч ри. И начинать этот путь вот прямо сегодня никак нельзя. А если лететь телепортом? То нет. Телепортом тоже лететь не выйдет. Тупо не хватит денег на билет. Даже в одну сторону даже если карнета потрясти разве что продать что то ненужное но это всегда пожалуйста и барсук выставил на аукцион несколько с его точки зрения бесполезных амулетов ну как несколько сотни полторы такими темпами через неделю другую на билет в одну сторону уже хватит с грустью прикинул Тчифу. нужно что то делать с этим безденежьем ведь еще мир спасать в реал переселяться и козлов мочить а это все дела крайне затратные. Первые две книги апали искусство создания амулетов. Одна повышала время действия всех АДВ на целых 5%, а вторая на 3% снижала требуемую для их наполнения бодрость. Еще две обучали специальным ударам с использованием катаны. Первый спецприем вешал дебаф кровотечения, мощь его зависела от нанесенного прямого дамага. Другой при условии попадания по лицу мог ослепить противника с некоторой долей вероятности полностью, но скорее просто затруднить видимость. И тут вся надежда была на задранную чудо-яйками удачу. Пятая книжка обучала искусству перевоплощения в барсука, самого настоящего, дикого. Оборотничество оказалось доступно лишь сотого уровня, и этот томик Тануки отложил на будущее. Шестая, самая чудесная и, как ни странно, самая дешевая, всего за сотню, оказалась настоящим кладом. Самостоятельное обучение. При условии достижения соответствующего уровня или выполнения каких-то специальных условий открывалась возможность помедитировать над потенциально доступными скиллами. И если повезет, получить их самостоятельно, без книг и учителей. Тчифу с трепетом ткнул на светящийся вопросительный знак, который внезапно замерцал в левом нижнем углу экрана. На его 79 уровне для самостоятельного изучения. Предлагались два десятка скилов, И тогда энтузиазм Тануки несколько поутих. Во-первых, время медитации над каждым составляло от суток до пары недель. А во-вторых, каждый требовал кучи маловразумительных ингредиентов, таких как опилки розового бао, шерсть высокогорной кефали и других. Будучи как раз в храме торговли, Чифу сделал по некоторым позициям запроса удивился. Почти все было в наличии. Став беднее еще на две сотни, Тануки приобрел ингры для пяти самых коротких по времени медитаций умений. О чем была седьмая книга, Барсук не узнал, поскольку описание не читал, чтобы не расстраиваться. Лишь отправил придурковатому продавцу короткое сообщение в виде смайлика, изображающего всю глубину его продавца, идиотизма. Помимо книг пришло предложение на пару классовых мечей. Все по канону. Катана плюс Вакизаши. Однако мечи были хоть и замечательные, но на двухсотый левел. Да и продавец цены не назначил, а наоборот спрашивал, сколько тчифу готов за них выложить. Тут надолго, понял Барсук. Предложив продавцу в ответном письме один юань и не дурить, покинул аукцион. Заявки на новые классовые и расовые плюшки, само собой, были оставлены, и милая девушка НПС с огромным... внутренним миром радушно предложила заходить почаще. Или костюм хорошо сработал, или банковские специалисты отменно отвращение к любимым клиентам скрывать умудряются, Тчифу так и не понял. А может она его подмигивание как-то не так поняла? Площадь перед мэрией, как выяснилось в процессе блуждания по форумам, в любом городе считалась местом сбора случайных групп. Частенько бывает такое, что твой хил-танк или ДД сегодня чем-то занят. Например, свадьба у него в реале. Или наоборот, зарплату дали. Тогда приходишь туда и подыскиваешь ему кратковременную замену. Так себе вариант. Но лучше, чем совсем ничего. Доска объявлений напротив мощного междугородного портала пестрела разноцветными клочками бумаги. А прямо в чуткое ухо Тануки кто-то непрерывно орал, что ему прямо сейчас требуется пряморукий хил уровня никак не ниже 20, а лучше 300. В другое ухо орали в ответ, что ищущий хила «ну, балох», и если кто с ним и пойдет, то только такой же лох, обреченный слиться на первом же мобе». Барсук протиснулся сквозь небольшую гомонящую толпу и присмотрелся к доске. Все объявления были актуальны. Исполненные заявки исчезали автоматически. Ну как автоматически? У доски стоял мелкий гремлин на ходулях и с раструбом мегафона, приложенным к уху. Время от времени он срывал и выбрасывал одну из бумажек. Примерно с такой же периодичностью принимал у игроков монетку, и вешал на доску новые клочки разных цветов. Закономерность была понятна интуитивно. Красные гласили, что требуется какой-то определенный класс, вид, уровень игрока. Белые извещали, что этот самый игрок, какого-то определенного класса или уровня, никем пока не востребован, несмотря на свои многочисленные таланты, и ищет пати хоть какое, хоть куда. Синие предлагали услуги паровозов, а зеленые напротив паровозов искали. Желтые собирали пати в определенную локацию на определенных мобов или в определенный данж. И только траурно-черные с белыми буквами предлагали совместное прохождение небоевых квестов. Или чтобы не скучать в одиночестве, или, как в случае с пещерой трех, по необходимости. Уборка свинарников, чистка конюшен и коллективное вскапывание огорода Тчифу не заинтересовали. Зато заинтересовала краткая, очень лаконичная записка «Пещера трех. Сегодня». Нужны двое 80+. Пап, любимый бочонок, дрот, кто дирк. Без гида ориентироваться по карте стало немного сложнее, потому Барсук слегка заблудился. Следующий за ним в инвизе дроу решил, что клиент его раскрыл и потому ходит кругами. Занервничал, приотстал, но слежку не прекратил. Любимый бочонок располагался в подвале и был самым что ни на есть гномьим папом с низенькими, хоть и массивными столиками и лавками. Хотя дверь была большая, а потолки высокие, дабы не дискриминировать крупных существ и не упускать потенциальные прибыли. Барсука гляделся. Ага, вот он, Дирк, гном 80-го левла. Рядом с ним уже сидит Альф 75-го. Конкурент или потенциальный помощник? Или просто так пиво вместе пьют? «Привет», — сказал Тчифу. В пещеру трех компаньон все еще требуется?» «Снова нуб», — пробурчал гном и присосался к огромной кружке с горой очень аппетитной пены. «Четко же написал, от восьмидесятого левела». «Хаюшки», — сказал эльф по имени Лекс Тло-Линза и помахал рукой. «Падай». «Нубы атакуют», — снова буркнул гном и сделал громадный глоток. Посмотрел в кружку и гаркнул так, что у Тануки заложило уши. «Эй!» «Еще два! И быстрее!» «Спасибо», — сказал Тануки, — «но я не буду». «А зря», — эльф заинтересованно оглядел костюм снеговика. «Пиво тут неплохое». «А я и не тебе», — в своей манере продолжил гном. «Я себе. Делать мне больше нечего, как всяких нубов пивом поить». «А почему ты в костюме?» — поинтересовался эльф. «Витаминка. Харизма в ноль свалилась». Гном фыркнул. «Ну, Бяра, позорный! Кто же эту гадость в городе жрет?» «Так получилось», — вздохнул Тануки. «Ну так что, вы двое в пещеру? Возьмете?» «Я в пещеру», — сказал гном, принимая у бармена гигантские литра по два кружки с пивом. «А вы куда хотите? Мне напарники от восьмидесяти нужны, белым по-черному написал. Или вы такие тупые, что не понимаете, восемьдесят — это больше семидесяти девяти?» и намного больше семидесяти пяти». «Да какая разница?» Барсук еще пытался сдерживаться, но хамоватый гном уже начал его раздражать. «Этот квест вообще ограничений по уровням не имеет. Хоть с первого иди хоть на трехсотом». «Слушай, Нуб, отвянь. Хочешь, бери вот этого белобрысого и валите вдвоем, а я буду нормальную пати ждать». «Дело в том, что от уровня Искателя базовый уровень пэта зависит», — пояснил Линза и непонятно, кому он достанется. Это как? Ну смотри, Пэт ведь не из ниоткуда берутся. Система подбирает моба, наиболее подходящего тебе по левелу, перемещает его. Слушайте, нубы, взорвался гном. Хватит меня бесить. Идите трепаться в другое место. Вон хоть за соседний стол пересядьте. Вдруг сейчас нормальные перцы подтянутся, а тут вы. Пошли, сказал эльф. Терпеть не могу гномов. За них только гопники играют. «А за эльфов п...» — не остался в долгу Дирк. «А за... снеговиков... вообще дебилы!» «Вот и поговорили», — ухмыльнулся эльф, пересаживаясь за пару столов от сердитого гнома. «Так вот все мобы имеют базовую вилку уровней. От одного до девяти, от десяти до девятнадцати, ну и так далее. Эта вилка называется категорией. То есть мобы до девятки первой категории, до девятнадцати второй, до...» «Ага, понял, и что?» а то, что в нашем случае появилось бы три моба. Два седьмой категории и один восьмой. Кто первый своего врага одолеет, тот пэта и получит. Такие дела. Восьмерка не намного круче семерки, конечно, но тем не менее. Но так и бил бы он свою восьмерку. Там не мы выбираем. Мобы сами агрятся. И какой на кого неизвестно. Как повезет. Или наоборот не повезет. Иногда и элитники приходят, и тогда каюк. Вообще все без пэтов уходят а расходники сгорели и время потеряно. «Ясно», — протянул Барсук. «Нюансы возникают. Пэт мелкой категории нафиг не нужен, а высокий, если ты сам по с тобой пошел хай, тебя и сам сожрет». «Значит, чем на большем уровне туда попадаешь и желательно с примерно равным пати, тем мощнее пэта отхватишь?» «Тем меньше шансов вообще хоть что-то получить. Обычно народ на пятидесятом старается зайти». А выше сотни только супер-хай в убер обвеси имеют шансы затащить. Говорю же, элитники бывают. Да, как все запутано. Может, гном прав и имеет смысл до восьмидесяти качнуться? Мне, в принципе, недолго. Достаточно до гильдии палачей сбегать, думаю, хватит. Ну, мне-то долго. Неделю, а то и больше. Шмот у меня так себе, денег на паровозы нет. А ты смотри, как хочешь». Дверь паба с громким стуком распахнулась и слетела с петель. В проеме виднелся силуэт гигантского огра, полностью перегородившего вход. «Кто здесь в пещеру трех записывает?» — хрипло проревел огр. Гном встрепенулся, но почти сразу сник. Огр, несмотря на размеры, оказался игроком двенадцатого левла. В разномастных кожаных обмотках и с ржавой секирой за спиной. Тфу! досадливо сплюнул гном Дирк. Мы, — улыбнулся Линза, — присаживайся. Форум. Автор — Леног Дош Слон. Тема — Как напиться рябу. Народ, я тут на реабилитации. Как и многие, думаю. Алкоголизм лечу. Чую уже вылечил, это дело нужно обмыть. Подскажите, кто знает, чем бы. Все уже пробовал, ничего не берет. Только пахнет правильно, на вкус вода. И по эффектам. Первый... Никак. Вообще никак. Я тут третий год, я знаю. Ты уверен, что полностью вылечил свой алкоголизм? Ага, теперь он у него такой здоровый, что хозяина переживет. Гы. Ты же сам понимаешь, что алкоголик, так зачем? Ничего, я не алкоголик. Это окружающие завидовали, вот. Я жил и радовался жизни, они назвали мою радость алкоголизмом, и вот я тут. Алкоголь, зло. И яд. Зло и яд. Ядовитое зло. Это моб такой, вот скрин. Так может, если его выжать, эта штука торкнет? Попробуй, что нет. Они на тухлых болотах водятся. Уровень 120-140. Гы. еще кто кого выжмет. Блин, алкаш! Тебя сюда определили как раз, чтобы не бухал. Ну, я не то, чтобы совсем алкаш, я в меру пил. Ага, если бы пил в меру, сюда бы не попал. Между прочим, мера – это единица объема, равная 26,24 литра. Ну вот, значит, я до меры ни разу не добрался. Алкоголь убивает нервные клетки мозга. Ага, но не все, а только те, что пить отказываются, гы-гы. Не, он убивает нервные, остаются только спокойные. Ага, я тоже много читала о вреде алкоголя. И что, бросил бухать? Нет, читать. Вообще, говорят, какой-то коктейль на реабов действует. Только вот рецепт секретный. Хихита? Чего? Ну, если в мохито мяту заменить, получится хихита? Вряд ли. В грязи конопля как надо не работает, проверено. А как работает? Да никак, говном воняет, когда горит. После первой затяжки чувствуешь себя гоблином. Почему гоблином? Так они же копрофилы, у них даже очивка такая есть. Блин, чё разрабы курили, чтоб такую хрень придумать? А угадай. А, ясно, тема для тех, у кого проблема с алкоголем. Ага, ещё какая, он не работает. Тогда мухрю, классный рецепт. Чего? Это в спирт лимоны выдавливаешь, закидываешь туда сами лимоны выжатые и даешь минимум ночку, а в идеале дня три, настояться в теньке. Мухрю, потому что после третьего стакана только эти звуки издавать и можешь. И то неразборчиво. Не, не пойдет. Тут фишка в том, что у реабов на программном уровне отключено воздействие алкалоидов на организм. Вообще всех. Ни этил, ни метил не берут. Работает по принципу противоядия, постоянный баф. И пока админы не отключат, ничего не попишешь. Кстати, странно. Вот в реале 100 грамм водки убивает миллион мозговых клеток. Это, конечно, плохо. А если выпить здесь? Ведь фактически я не пью, клетки не сдохнут. Просто эффект такой на так почему, блин, нельзя? Эм, миллион, говоришь? Всего их 4 миллиарда. Эм, сейчас посчитаю. 400 литров всех по литру в день в течение 5 лет? «Блин, выходит у меня минус четыре с половиной мозга!» «В защиту алкоголя скажу, что я творил х*** трезвым!» «Блин, так как нажраться-то?» «Так тебе ж сказали, нужно твой постоянный баф отключить и всех делов!» «Как?» Хз, взятку своему лечащему врачу дай!» «А это мысль, я же с ней всегда связаться могу, даже из закрытой локи!» Кстати, в технической локации, где врачи принимают, законы грязи не работают. Там практически земная физика и химия заодно. Мысль. Напрошусь на прием и пузырь с собой прихвачу. Пока она будет настраиваться и догонять, что происходит, выпью. Прям с горла. Гы, попробуй. Не во всех техничках земная физика. Существуют закрытые локи с грязевой логикой и физикой. Все сокровищницы крупных замков на этом принципе построены. Ага. Они вроде как отдельные микромеры, недоступные. Вроде Дагестана? Да при чем здесь Дагестан? Дагестан всегда при чем? Ну, это смотря для кого. Порталисты могут туда проникать. Не все и не везде. Ага, от уровня порталиста и степени защиты Локи зависит. Там много факторов. Да, проникнет порталист в сокровищницу. Толку? Он дохлый, с полтычка помрет. А там ловушки ставят в неимоверных количествах. Хрен, что вынесет. Было бы иначе, все бы только порталистов и качали. Они не для грабежей нужны, у них другой функционал. Какой? Знаю, что для них порталы городские халявные. А еще что? Учим отчасть, нуб. Блин, ну чем бы нажраться, а? Ой, ну все, хватит. Что, обязательно нажраться? Даже здесь нужно. Блин, кто баб в форум запустил? Так хорошо сидели. Это все наша анатомия виновата, а бабы этого не понимают. Чего это анатомия? При чем тут она? Ну как? Вот когда коту делать нечего, он себе яйца вылизывает. А мужики так не умеют, вот и приходится изгаляться. Фу. Ага, а ты думала, чего они девчонок спаивают? Как раз из-за вот этой анатомии. Слушай, ты случаем не из гелета с таким образом мысли, а?